Масок. Маски, находимые на древних стоянках и по большей части сделанные из камня, это церемониальные предметы, дошедшие до нас от древних. Форт еще более 80 лет назад, в 1919 году, Выдвинул гипотезу о том, что инопланетяне в древности прилетали на нашу Землю, но в результате неблагоприятных атмосферных условий, резко отличавшихся от условий на их родной планете, были вынуждены носить дыхательные маски, и эти-то дыхательные маски вызвали впоследствии множество подражаний, превратившись в церемониальные предметы. Жители иных миров появлялись на земле в одиночку или большими группами, бессистемно и периодически, чтобы поохотиться, поторговать или пополнить свои гаремы, запастись полезными ископаемыми. Они основывали здесь колонии и подолгу жили. Мы считаем гостей инопланетян великанами. Ясно одно, к Земле некогда приближался колоссальный космический корабль, длиной несколько сот тысяч миль, имевший форму веретена. Инопланетные реликты Есть масса вещей и предметов, которые попросту упали с неба или были оставлены на нашей Земле ее посетителями инопланетянами. В одной из сокровищниц, найденных при раскопах древней Нинани, была обнаружена хрустальная линза. Эта вещица была найдена в средоточия изящной роскоши в Британском музее. Карпентер в книге Микроскоп и открытий, сделанные с его помощью, приводит две иллюстрации. Он утверждает, будто невозможно допустить чтобы оптические линзы использовались человеком в доисторические времена. Ему и в голову не пришла вполне естественная мысль о том, что ее мог потерять инопланетянин. Ничего подобного Карпентер не говорит. Он заявляет, что эта линза всего лишь одно из украшений. Между тем, по мнению Брюстера, Это никакое не украшение, а самая настоящая оптическая линза. В таком случае получается, что на руинах одной из древних цивилизаций на нашей Земле найден предмет, отнюдь не являющийся созданием этой земной цивилизации. В этой связи Форд указывает на библейского пророка Илью, его огненное вознесение на небо. Он надеется, что от колесницы могло остаться колесо или что-нибудь подобное, о чем тоже известно, что с его помощью возносились на небо. В своей книге «Проклятых» Форд приводит следующий основополагающий постулат. Первый. «В прошлом Землю часто посещали инопланетяне». Многие из таких посетителей улетали, возвращались, некоторые не могли более покинуть Землю и навсегда оставались на нашей планете. Исследователи из иных планет не имели возможности общаться с нами. Как же им все-таки это удавалось? Вспомним о посланиях, адресованных Земле, и о посланиях, хранящихся в земляных холмах, и курганах на нашей планете. В один прекрасный день я соберусь силами и начну исследование этих странной формы холмов, возведенных кем-то, кто уже более не рассчитывал вернуться на Землю и потому решил построить столь странные объекты в надежде привлечь к ним внимание представителей другого мира.